Об авторе. Я начала писать книгу «Алис», подойдя вплотную к своему 25-летию. Я была однозначно стара для фэнтези и видеоигр. Ведь если там и случаются приключения, то в основном совсем юными персонажами. А что могу понять об этом взрыве эмоций я в свои-то 25 лет? Чего я достигла? Я, как и все, окончила среднюю школу, отучилась в УЗИ на пиар-специалиста. и осознав, что особой тяги к выступлениям и работе пресс-секретаря у меня нет, ушла в журналистику. Поработала и репортером, и копирайтером, и редактором, играла с текстами, словно хирург, пытаясь препарировать их. Но вот так ни разу и не попыталась вдохнуть в них жизнь. Можно отшлифовать стиль до зеркального блеска, но это будет все тот же и бездушный набор букв. А для живого, дышащего текста важна идея. И она появилась. «Сколько фильмов и книг для девушек прошло мимо меня, и все героини, школьницы, студентки, юные революционерки казались мне чересчур сосредоточенными на себе и своих переживаниях. А весь рост персонажа сосредоточен на них самих. Насколько я хороша? Влюбится ли в меня этот мальчик? Как я смотрюсь со стороны? А ведь взрослее мы чаще смотрим не только внутрь, но и по сторонам. И задаем совсем другие вопросы. Есть ли абсолютное добро и зло? К чему стоит стремиться?» И стоит ли ставить себе цель? Что такое мечта? И я попыталась вложить эти вопросы в усталис. Насколько мне это удалось, судить читатель. Сейчас я работаю интернет-маркетологом и вновь смотрю на текст со стороны структуры. Но история лис пока не окончена. И после работы я могу перенестись в мир королевства и передать перу героем, оставшись только невидимым зрителем их приключений. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос -воз». Январь 2023 года. Звукорежиссер Татьяна Степушкина. Читала Лора Луганская.